Глава шестьдесят седьмая. Имаджин. Я отрываю взгляд от компьютера и моргаю. Кажется, я уже несколько часов ни с кем не разговаривала. Я так глубоко погрузилась в эти отчёты. Нужно их все закончить, чтобы ещё дольше не задерживать сдачу. Я и так сильно выбилась из графика. Да. Женщина, позвавшая меня по имени, склоняет голову в направлении двери. «К вам пришли. Какая-то девочка». «Спасибо». Я запинаюсь, понимая, что даже не знаю, как зовут эту женщину. Я говорю себе, что нужно приложить усилия и начать ближе знакомиться с людьми. Действовать так, словно я намереваюсь остаться в этом городе. «Выйду через секундочку». «Девочка в приемной?» «Вероятно, это Элли». Никакая другая девочка не стала бы приходить ко мне на работу. Я плохо знаю всех остальных детей, по делам которых работаю. Не общаюсь с ними вне служебных обязанностей и удивлюсь, если половина из них знают, как меня зовут. Что Элли здесь делает? Мы на сегодня не договаривались встречаться. Я встаю со стула, выхожу в коридор, а оттуда в приемную. Но там меня ждет не Элли, а Мэри. У неё покрасневшие и припухшие глаза, лицо мокрое от слёз. «Мэри, что случилось? Что происходит?» «Не знаю!» Она с такой силой хватает меня за руку, что я дёргаюсь и пытается утянуть к двери. «Вы должны поехать со мной! Вы должны мне помочь! Я не знаю, что они с ней делают!» «Успокойся!» Я опускаю ладонь ей на руку, стараюсь говорить мягким голосом. «Подожди секундочку, не торопись!» «Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что не знаешь, что они с ней делают? Что происходит, Мэри?» Мэри делает глубокий вдох. «Что-то с Элли!» — говорит она, совершенно точно пытаясь справиться со своим нетерпением. «Я сегодня потеряла телефон в школе, а когда я его нашла, там было вот это!» Она достает телефон из рюкзака и протягивает мне. «Я не знаю, кто это отправил, но знаю, что они имеют в виду. Я не могу связаться с Сарой, поэтому мне нужно, чтобы мне помогли вы. Я не могу отправиться туда одна. Я смотрю на текст СМС-сообщения на экране. Встреться со мной сегодня на поляне, сразу после школы. На поляне? Мэри кивает. Мы туда иногда ходим, Элли и я. Она в лесу Перри Вудс. Там совсем не опасно, — добавляет она, словно пытаясь защищаться. Тогда почему ты беспокоишься? потому что я не посылала ей это сообщение. А если я не посылала, то кто пытается заманить Элли в лес? Почему они для этого использовали мой телефон?» Я киваю. «Да, выглядит подозрительно. Сейчас я схожу за своей сумкой». Я возвращаюсь в общий зал, гадая, что мне сказать коллегам. Когда я захожу, Люси вопросительно приподнимает брови. «Дома возникла непредвиденная ситуация». Ложь получается не очень гладкая, но и натянуто тоже не звучит. Вероятно, Люси мне не верит, но кивает. «Не беспокойся. Тед в любом случае уже ушел. Надеюсь, что все будет в порядке. Увидимся утром». Я киваю в ответ, чувствуя облегчение от того, как легко все получилось. «Спасибо». Я возвращаюсь в приемную, где Мэри нетерпеливо ходит взад и вперед. «Пойдемте!» Она снова пытается схватить меня за руку, но я отступаю в сторону. «Успокойся. Я уверена, что всё в порядке». «Зачем кому-то нужно, чтобы Элли пошла в лес после школы?» «Откуда мне знать?» — спрашиваю я. «Ты хотя бы примерно представляешь, кто мог забрать твой телефон?» «Кстати, как идут дела в школе в последнее время?» Мэри качает головой. «Он исчез где-то в районе обеда, и я нигде не могла его найти». поэтому отправилась в наш стол находок, но его и там не оказалось. Затем, после математики, телефон вдруг появился у меня в рюкзаке». «Значит, это дело рук кого-то из твоего класса?» «Совсем не обязательно. Его могли опустить в мой рюкзак и в коридоре. Он оказался сверху, как будто всё время там лежал». Элли ответила. «Да, написала просто «Окей, увидимся там». Мэри издаёт тихий стон. «Если с ней что-то случится, то это будет моя вина. Я практически привела ее туда». «Не говори глупостей». Я киваю на дверцу моей машины, и Мэри забирается в салон. «Ты не отправляла это сообщение, даже если Элли и думает, что отправляла. Другие дети ее изводят?» Мэри кивает. «Многие говорят, что она имела какое-то отношение к смерти мисс Гилберт. Мисс Гилберт в школе любили. Она была молодая и ладила с большинством». «Это смехотворно!» Мэри начинает теребить сухой кусочек кожи у ногтя большого пальца. «Элли не имеет никакого отношения к случившемуся с мисс Гилберт, к тому, что она отправилась в тот дом или к тому, что там с ней произошло. Ей 11 лет ради всего святого. Она не убийца!» «Конечно, нет. У меня все переворачивается внутри. Мне казалось, что с этим вопросом мы разобрались. Я думала, что дела идут лучше». Я опять катастрофически ошиблась? Ещё несколько минут проходят в молчании, пока я инстинктивно еду к Пэрри Я сама сотни раз ходила туда вместе с Пэмми, когда мы были детьми, не старше Мэри. Я только не знаю, кто мог позвать туда Элли и зачем. Что они сейчас с ней делают? Мне следовало позвонить в полицию? Попробую ещё раз позвонить Саре, инструктирую я Мэри. «А затем нам, наверное, следует позвонить в полицию». Мэри качает головой. «Тогда у меня возникнут проблемы. Предполагается, что я присматриваю за Элли. А что, если полиция решит, что это СМС отправила я?» «В полиции работают не дураки, Мэри. Если бы его на самом деле отправила ты, то зачем бы тебе было прибегать ко мне на работу и пытаться уговорить поехать с тобой в лес?» «Вы можете ехать быстрее?» — подгоняет меня Мэри. В любом случае мы туда доберемся быстрее, чем полиция. Мы уже проезжаем мимо школы. От школы до моей работы идти 15 минут, а Мэри отправилась за мной только после того, как увидела СМС у себя в телефоне. До леса Перри идти 20 минут в противоположном направлении. Это означает, что Элли уже находится там минут 10 с тем, кто ее там ждал. «Мы почти приехали», — говорю я, протягиваю руку и опускаю на колено Мэри. «Не беспокойся. Ничего с ней не случится. Я прослежу, чтобы все было в порядке». «Я просто не могу понять, кто отправил это сообщение», — признается Мэри. «Я знаю, что люди здесь не любят Элли. Они почему-то решили, что она — воплощение зла. Странная, безумная теория. Но воплощение зла — это не Элли. Это само место. Что ты имеешь в виду?» Мэри смотрит на меня. «Только не говорите мне, что вы этого не чувствуете. Не говорите мне, что не чувствуете, как зло тут распространяется во все стороны, как плесень. Я не знаю, почему здесь кто-то живет. Как только я стану достаточно взрослой, я уеду отсюда и заберу Элли с собой». «Так здесь было всегда», — тихо говорю я себе под нос. «Здесь всегда были такие ощущения». «Что вы хотите этим сказать? Почему вы говорите «всегда»?» спрашивает Мэри. «Я думала, что вы только недавно сюда переехали. Я готова ли гнуть себя за глупость?» «Я жила здесь в детстве, признаюсь я. Я выросла в гонте». У Мэри округляются глаза. «Вы здесь жили? И уехали? Зачем же, черт побери, вы сюда вернулись?» Я качаю головой. «У меня умерла мать, и я унаследовала ее дом. Затем я потеряла работу». Поэтому переезд сюда показался вполне логичным решением. Я не знаю, почему всё это рассказываю пятнадцатилетней девочке. Но дело не только в этом. Ты права. Это место каким-то образом отличается от других. И что-то тянет тебя назад, даже если ты на самом деле не хочешь тут жить. Мои соболезнования в связи со смертью вашей мамы. «Спасибо. Мы очень долго не разговаривали». Я даже не приехала на похороны. Она не вела себя как настоящая мать. Она была совсем не как твоя. «Что? Вы считаете, что моя идеальная мать?» Мэри фыркает. «Вы считаете, из-за того, что она тянет в дом всяких бродяжек, она святая?» Она явно лучше, чем та, которая была у меня. Мне не следовало об этом говорить. Не следовало обсуждать мое прошлое с подростком. Я машу рукой вперёд, показывая на появившийся в поле зрения лес. «Где вы, Селли, в него заходите?» Мэри показывает. «Вон там, справа. Там есть небольшая дыра в заборе. Обычно мы пролезаем сквозь неё». Я еду медленно по узкой дороге, пока не вижу дыру, про которую говорит Мэри. Я останавливаюсь как можно ближе к краю леса и открываю дверцу. «Пошли». Мэри колеблется. «Мне нужно идти с вами?» «Я понятия не имею, где находится эта поляна». Я делаю паузу. Мне не следует тащить подростка в лес после школы. Хотя чисто технически это она тащит меня. «Наверное, лучше позвонить в полицию». «Нет!» — буквально кричит Мэри. «Они же будут сюда добираться целую вечность! А мы уже здесь! Нам просто нужно туда пойти и забрать ее!» «Мы у забора. Собираемся пробраться сквозь небольшой лаз». И тут слышим крик.